Глава восьмая «Ну, парни, что думаете, сваливаем знакомым путем, не будем же мы разделывать кабанов?» «Уходим», — не раздумывая, ответил Влад. «Хватит уже приключений на сегодня. Глупо терять такую добычу». «Естественно, я не собирался оставить здесь столько кристаллов маны». «Девчата, давайте к нам, нужно обсудить». Артур подозвал их жестом. «Погодите, сперва я должна кое-что сказать». Вика виновато опустила взгляд. «Вы доверились мне, а я подвела. Простите, я уже поняла, где ошиблась». «Все ошибаются. Это нормально. Я даже не собирался ее стыдить. Ведь благодаря ей мы вернулись к брошенным ресурсам». «Да, мы совсем не злимся». Лиза погладила подругу по спине. Артур мягко стукнул Вада и подошел к возлюбленной. Он крепко обнял ее и что-то шепнул на ухо. И только после этого наш кудрявый друг нехотя поддержал Вику. «Ну что, решено! Сваливаем!» Артур окинул нас взглядом. «И бросим здесь столько кристаллов маны?» Парировал я. Мнения разделились. «И что хорошо, в мою пользу!» Лиза, неисправимая оптимистка, сказала, что раз уж подземелье подкинуло нам такой шанс, то глупо им не воспользоваться. И еще она начала рассказывать что-то про гороскоп и прочую эзотерику, особенно вид удачи. Вика тоже не хотела терять столько кристаллов маны. Она сказала, что их нужно быстро собрать и уйти по знакомому пути. Аргументировала это тем, что денег лишних не бывает. А кабаны уже далеко и, скорее всего, сюда не вернутся. Влад был с нами не согласен, но вразумительно аргументировать свою точку зрения не смог. Все говорил об усталости и лишнем риске. А между строк читалось, что ему просто страшно еще раз встретить такое полчище кабанов или кого посильнее. Артур бы и рад поддержать нашего кудрявого друга. Но по его лицу было видно, что он не собирается признаваться в собственной неуверенности. Нехотя, он согласился с большинством и велел Владу, как он сам сказал, собрать яйца в кулак. Какое-то время спустя мы закончили собирать кристаллы. Вика свой авторитет всезнайки не растеряла. Поэтому мы доверились ей и никаких клыков, копыт и всего остального брать с собой не стали. Ничего интересного за это время не случилось. Я лишь дважды ловил на себе недовольный взгляд Артура с понятным подтекстом. Конечно, будучи лидером, не хочется, чтобы кто-то с тобой не был согласен и перетягивал одеяло на себя. Вот только он до сих пор не может понять, что я делаю это ненарочно. Нет у меня цели принизить его в глазах остальных. Исключительно унитарный подход, если есть ресурсы и небольшой риск, то его лучше принять, чем уйти ни с чем. Мы ведь искатели, а не офисный планктон. Да уж, в это сложно поверить. Но мы, наконец-то, выбрались из подземелья. Ребята тяжело выдохнули. Влад снял себя насквозь пропитанный потом, местами поджаренный байкерский костюм, и аккуратно сложил его в рюкзак. «Понимаю, стихийные мечи — классная штука, но им пора вернуться к хозяину», — мягко произнес я. Влад и девушки без лишних вопросов вернули мне стихийное оружие. Лишь Артур что-то недовольно буркнул. Наверное, возмущался, что ему так и не довелось опробовать новую игрушку. «Вызовите пока транспорт, кто-нибудь». Артур обратился к друзьям и посмотрел на меня. «Отойдем, нужно поговорить». «Отойдем». Я последовал за ним, уже предполагая, что будет дальше. «Слушай, так не может продолжаться». Серьезно заявил он. «В группе может быть только один лидер, и это я». «И что ты предлагаешь?» Из любопытства спросил я. «Дуэль. Мы устроим дуэль. Кто победит, тот и будет лидером отряда». Артур говорил это с большим нажимом. Э, и чем ты собрался сражаться, дуэлянт недоделанный?» Я смотрел на него с легкой иронией. «Ну, у тебя есть мечи. Между аристократом и простолюдином не может быть дуэли». Я развернулся и пошел к остальным. «Нет, стой!» — злобно прорычал Артур. Он быстро догнал меня и схватил за плечо, дернул на себя. «Куда ты уходишь? Ты же понимаешь, что я так не могу!» А вот уже мне и нужно было идти к остальным. Они сами подошли к нам с озабоченными лицами и готовы вмешаться. Я посмотрел на них и тяжело вздохнув, выдернул свою руку из лапищ парня, уверенно сказал, «Не вмешивайтесь». Артур все пыхтел, как паровоз, и размахивал руками. «Ты нам помог, и все тебе благодарны. Но ты вечно со мной споришь, ставишь мои решения под сомнение. Так докажи!» Он яро толкнул меня в грудь, «Что можешь быть лидером?» Я толкнулся левой ногой и восстановил равновесие. «Артур!» — выкрикнула Вика. «Не лезь!» — гаркнул он на нее. «Все в порядке. Я посмотрел на ребят. Ладно, похоже, он не успокоится. Мы же не хотим, чтобы подобный конфликт возник в подземелье». «Не успокоюсь!» — Артур злобно смотрел на меня. «Бьемся до первой крови по правилам дуэли. Их надо озвучить!» — просил я. Артур молча повертел головой в стороны. Затем я вынул из пространственного артефакта два обычных, нестихийных меча. Они не были абсолютно идентичны, но отличались даже, на мой взгляд, минимально. Один оставил себе, второй передал Артуру. «Это безумие! Зачем?» Почти в один голос кричали девушки. Я лишь сурово на них посмотрел и жестом велел успокоиться. Влад тоже нервничал. Он вдруг сделал шаг вперед и сказал, «Я буду секундантом! И еще это!» «Клинки надо продезинфицировать, а то мало ли». Процедура не заняла долго времени. Влад все сделал качественно и вернул нам мечи. «Считай до трех», — сказал я. «Один». Влад заметно нервничал. «Уже не говорю про девушек». «Два». Артур перехватил меч и принял боевую стойку, как, впрочем, и я. Вот только между нами огромная пропасть. Я вовсе не собирался сражаться с ним на мечах. Мне доказывать нечего. Однако иначе Артур, похоже, не успокоится. А бомба замедленного действия в будущих рейдах мне не нужна. С другой стороны, теперь я всегда буду посматривать на него с подозрением. Ведь где он поддался эмоциям один раз, там может быть и второй. Три. Артур, держа меч двумя руками и острие над плечом, бежит на меня. В его взгляде злость и решимость. Еще бы. Ведь впервые кто-то усомнился в его качествах лидера. Это задевает. Перекручивая плечи, легко парируя удары, ухожу в сторону. Будь это реальное сражение. Я бы сейчас легко перерезал мелькнувшую аорту, а может, перерубил основание черепа. Все-таки не зря столько лет меня мучили наставники. Артур, уведомый собственной инерцией, делает пару шагов вперед. Дожидаясь, когда он обернется, и обрушиваю на него сильнейший удар. Мечи вгрызаются друг друга, сталь звенит и проскакивают искры. И почему мы раньше не устраивали тренировочные бои на мечах? Это была бы полезная практика. Держа меч за рукоять и клинок, Артур с силой толкает. Вынужденно шагаю назад. Да, навыки у парня не самые лучшие, но силы точно не занимать. Этого я отрицать не собирался. Я не жду, пока он решит рубануть. Выстреливаю коварным уколом. Только чудом Артур успевает парировать по касательной. Довольно хмыкаю и продолжаю орудовать клинком. Слева, справа, укол. Кое-как Артур держит оборону, но быстро выдыхается. Такой темп боя ему просто не выдержать. Готов спорить? После пережитого в подземелье у него невероятная усталость, и скоро наступит кислородное голодание в мышцах. Бью наискось. Хороший удар, но и блок мечом неплохой. Артур снова замахивается. Легко ухожу с линии атаки. направляя клинок на него. Мы продолжаем размахивать мечами какое-то время, пока мне это не надоедает. Проделываю серию из хитрых винтов, а затем наношу еще более коварный и быстрый удар. Слышится звон стали. Судя по лицу Артура, он ликует, что смог парировать. Но есть один нюанс. Я резво сделал несколько шагов назад и молча указал на щеку парня. «А, что? Сражайся!» Ты даже не заметил. Я мог бы ухмыльнуться, но не делаю этого. Все-таки даже такая ненастоящая дуэль подразумевает уважение к сопернику. Хотя бы минимальное. Артур касается пальцем щеки и неуверенно, будто будто нехотя смотрит на него. Размазанная капля крови блестит в лучах закатного солнца. Ребята смотрят на нас, но не вмешиваются. Лишь Вика нервно постукивает пальцами. «Ты победил!» — с потухшим взглядом, но уверенно проговорил Артур. Он быстро успокоился и протянул мне меч рукояткой вперед. Я убрал оба оружия в пространственный карман. «Рад, что ты принял поражение достойно!» «Ты круто сражался!» — краем губ улыбнулся парень. «Ну, и теперь ты наш лидер!» «Вовсе нет, мне это не нужно. Нам всем просто надо выдохнуть!» «Так я остаюсь лидером?» Артур неверяще уставился на меня. «Да, остаешься». Меня никогда не интересовала эта позиция в отряде. Я хлопнул его по плечу. «Пора идти. Транспорт наверняка уже прибыл». Вика подошла к Артуру и вытерла кровь. Влад и Лиза тоже долго не стояли в стороне. В итоге все вместе мы дружно пошли в сторону блокпоста с военными. По пути мы обсуждали произошедшее. Особенно активно беседовали Вика и Артур. Они шли чуть позади. Поэтому я слышал их разговор только урывками. В общем, Вика говорила, что лидер должен прислушиваться к остальным членам команды, а Влад соглашался. Может, им и удастся вправить мозги Артуру, но я не был в этом уверен. Впрочем, и они не были уж настолько близкими мне друзьями, чтобы я из-за этого так сильно переживал. Водитель делал свою работу. Вез нас в отделение гильдии искателей. Ребята расслабленно сидели на креслах и едва не засыпали. И тут Лиза как гром среди ясного неба. «А вы хоть представляете, сколько нам заплатят?» В ее больших глазах промелькнул вовсе не денежный блеск или знак доллара, а искренняя радость, как у детей, когда они получают желанные подарки. Ребята начали лениво переглядываться. Первым сквозь сон высказался Влад. «Много». «Очень много», — сказала Вика. «Неприлично много». Лиза никак не могла нарадоваться. «Просто дохренище», — закончил Артур. И тут ребят пробрало просто на безумный смех. И это был не столько смех радости от того, что скоро кошельки станут толще, сколько от пережитого стресса. Прекрасно их понимаю. В прошлой жизни я часто видел подобное, когда случались междоусобные войны. Сам я лишь снисходительно улыбнулся, не было уже сил смеяться. Последнее оставил в поединке с Артуром. «Вот это да! Вот вам и молодые искатели!» Неподдельно удивился Роберт, когда мы дружно выгрузили всю нашу добычу из колец. «Наверное, сложный был рейд?» Та самая незнакомка с каштановыми волосами и симпатичным личиком практически один в один повторила слова, которые я сказал ей при нашей первой встрече. Она сейчас стояла со своей командой и, очевидно, была ее лидером. Остальные искатели знакомились со специальными заказами, а девушка оценивала нашу добычу, но такое чувство, что еще больше меня». Сложный, несложный, работу делать нужно. Покойно ответил я, не видя большой заслуги в нашем рейде. Вот эта красотка, не упусти шанс, шепнул мне на ухо Артур, за что получил в бок от Вики. Совсем никакого охотничьего азарта, только утилитарный подход? сыграв левой бровью, спросила девушка. «Скорее, не люблю романтизировать профессию искателя. Да, это почетно, но смерть всегда ходит рядом. Тут ты прав. Все мы можем не вернуться кстати она игриво улыбнулась меня зовут кристина рома назвал я свое имя рад знакомству ну рома продолжай в том же духе в нашу команду нужны молодые и голодные она так изящно повернула головой что каштановые волосы рассыпались водопадом и что это было влад смотрел ей след ой буркнула лиза смотрите какая важная цаца ребят спокойно я не собираюсь вас бросать «Вдруг Артур захочет реванш», — ухмыльнулся я. «Ничто так не сбавляет накал, как глупая шутка». Услышав это, он совершенно искренне засмеялся и протянул мне руку. «Мир!» «Мир?» Впрочем, войну я ему и не объявлял. «Молодежь, не отвлекаю!» Роберт повысил голос. «Да, да, иду», — ответил Артур. Именно он на правах лидера получал чек. Забрав заветный документ, он вернулся к нам. Перед тем, как показать цифры на чеке, проговорил. «Роберт говорит, что мы так кассу без гроша оставим! Ха-ха!» «Ну, покажи!» — Вика повисла у него на плече. «Всем нам не терпелось увидеть, во сколько гильдия сегодня оценила наши труды. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что гильдия обеднеет с одного рейда молодого отряда. Не так уж много добычи у нас было. Но зачем портить настрой другим?» Я вернулся в поместье ближе к полуночи, уставший до жути, но еще больше довольный. Хотелось поехать в клуб и с кем-нибудь там познакомиться, но не в таком же виде. Первым делом душ, потом выстиранная наглаженная одежда. Не зря слуги едят свой хлеб. И лишь затем поздний ужин. Вера Ивановна накрыла стол но ну, просто неприлично вкусными блюдами. И не волновало меня тогда, что на ночь есть вредно. На завтра у меня грандиозные планы. Члены моей команды искателей все как один сказали, что им нужен недельный отпуск для восстановления. А это значит, я смогу полностью посвятить себя кузнечному делу и духовному молоту. Мне необходимо как можно больше с ним работать, чтобы понять все его особенности. Меня не покидало чувство, что духовное оружие, воплощенное в таком необычном виде, хранит еще много тайн. Уже на следующий день утром я выдал Валерию Павловичу соответствующие моим целям распоряжения, а за обедом он сообщил, «Роман Иванович, я внес задаток и обозначил задачу». Генеральный архитектор и прораб хотят видеть вас лично и обсудить детали. Спасибо, Валерий Павлович. Но больше за обедом дела не обсуждаем, если ничего срочного. Конечно. Разумеется. Больше не повторится. Денег с последнего рейда я заработал много. А потому решил воплотить в жизнь свою давнюю идею. А именно, мне чертовски хотелось иметь свою собственную кузницу на территории поместья, чтобы никакой больше арендной платы лишней бюрократии, плохого и ненужного оборудования. Как аристократ, я вполне мог позволить себе возводить на своей земле любые постройки. После обеда я заехал в офис строительной компании. Разговор был не самым интересным, но важным. Мы быстро друг друга поняли, и уже сегодня на территорию поместья приехали рабочие, вместе с некоторой техникой. Я же сразу после офиса направился в арендованную кузницу. Миша уже был там, потел и вовсю разогревал горн. «Миша!» Я вошел в кузницу. Горн, конечно, готов. Ну, естественно, Роман Иванович. Ждет вас, дожидается. Все в лучшем виде, можете не сомневаться. Отлично. Я пока переоденусь, а ты наколи заготовку и подготовь два кристалла огненной и воздушной стихии. Сделаю в лучшем виде. Покорно кивнул он, стирая толстой перчаткой под лба. Стихийных мечей, как и обычных, много не бывает, тем более, когда есть где их хранить. Но ковал я их вовсе не для коллекции. Навыки еще не на том уровне, чтобы создавать по-настоящему хорошие клинки. А нужны они мне всего для двух целей. первое, чтобы быть максимально универсальным искателем и иметь подход к любому монстру из подземелий. Вторая цель. Я могу, наверное, бесконечно долго вспоминать опыт прошлой жизни в и изучать теорию, но гораздо важнее практика. Собственно, поэтому я и ковал мечи. Да не просто, а старался каждый раз превзойти предыдущий результат. Навыки можно и нужно улучшать. Обычные мечи у меня получаются неплохо, хотя простор для развития бесконечный. Стихийные мечи все еще жутко хрупкие, и над этим просто нужно работать. Существуют четыре базовые стихии. Земля, вода, огонь и воздух. Они самые распространенные, в том числе в контексте стихийных кристаллов. И, так скажем, простые в освоении и применении. Для примера, огненный меч, что я выковал, прослужит гораздо дольше, чем электрический. К слову, я пока создал лишь один меч не на основе базовой стихии. Тот самый со стихией металла, которым я резал огненных чертиков. Невероятное оружие. Нужно будет его использовать почаще. А пока за дело. Я скинул специальные очки с на глаза, поправил перчатки с фартуком и подошел к горну. Как же веяло от этого зверюги жаром. Но сердце моей кузницы будет еще жарче и больше. Надо бы придумать ей название. Помню, в прошлой жизни я часто давал имена особо важным вещам. Мой дед из той жизни говорил, что настоящий кузнец вкладывает душу в создаваемое им оружие. Ну а я расширил это понятие на всю кузницу в целом, где в каждом предмете была частичка моей души. С учетом того, что я знаю теперь об этом мире, было ли это заблуждением, или дед действительно что-то знал? «Роман Иванович, я нисколько не хочу усомниться в вашей памяти, но вы помните, что обещали мне выковать меч». — неуверенно спросил Миша во время перерыва. — Разумеется, помню, — хмыкнул я. — Все ждал, когда ты сам заговоришь об этом. — Ну вот, собственно, говорю, Роман Иванович. — А ты понимаешь, что сила — это не только привилегия, но и бремя? — Это из какой-то умной книги? — Ну да, в целом понимаю. — Нет, просто жизненный факт. — Неважно. — Я могу выковать тебе замечательный меч хоть завтра. — Но ты понимаешь, что за этим последует? «Пойдем в подземелье?» «Михаил!» Я едва не хлопнул себя по лбу. «Вроде не ребенок, а?» «Ладно. Как только ты получишь меч, будешь должен начать тренироваться. Я не буду твоим наставником, но начать помогу, пару советов дам. Остальное сам». «В городе есть место, где тренируются мечники», — поделился со мной он. «Отлично, можешь покупать абонемент». «Спасибо, Роман Иванович!» — обрадовался парень. Шесть дней спустя я был полностью готов, чтобы уже наконец спуститься в подземелье и разведать тот проход, который случайно обнаружил, когда добывал руду в моем самом первом рейде. А готов я потому, что в моей, не побоюсь этого слова, коллекции пространственных артефактов теперь запаковано еще больше мечей, чем в последнем рейде с командой. Мечи на все случаи жизни, несколько обычных, разной формы и под разный стиль, стихийные, все четыре базовые стихии в двух экземплярах, и еще парочка мечей с пастихиями на всякий случай. Уже не говорю про новое снаряжение, бомбы, ножи и много чего еще. Никогда не знаешь, что тебя ждет на неизведанных участках, так что я постарался учесть все, что можно. Друзей в известность я не поставил, так как все новые проходы слишком опасны, чтобы идти туда без подготовки. Они, я уверен, все еще недостаточно сильны и слишком был высок риск их гибели. Что до меня, то уверенным быть на процентов нельзя. Однако я чувствовал острую необходимость оказаться там как можно раньше. Ведь с каждым днем шанс того, что тайный проход найдет кто-нибудь другой, только возрастал. Я вызвал транспорт, предварительно поставив перед слугами новые цели и задачи. Сделают все в лучшем виде. Уже доказали свою профпригодность. Миша начал ходить на, так скажем, курсы молодого мечника. Лена наконец-то поступила. Пока не в высшее учебное заведение, а в школу, где слуги аристократов повышают свои профессиональные качества. Это будет ей полезно. Что-то их родители, они отлично справляются со своей работой и так. Обычная, ничем с виду не примечательная машина стояла на проселочной дороге. Рядом густые кусты и высокая трава. Неподалеку невысокие пышные деревья. Всего в полукилометре поместье молодого княжича Чернова, на которого и поступил заказ с интересной формулировкой. Проверить силу и больше никаких уточнений. Наемники были вольны интерпретировать эти слова, как захотят. Но ввиду особенностей профессии, они единолично решили проверить силу, значит убить. А для чего еще нанимать их, выбрав целью аристократа? Наверняка основа знать что-то не поделила, и теперь они выступают в роли обычных исполнителей. Вот он, сел в машину. Бородатый мужчина лет 30 убрал от лица бинокль и завел машину. Мужики, может лучше пожрем? «Он все равно опять едет в эту долбаную кузницу!» Недовольно ворчал человек на переднем сидении. «Он ничем таким не отличался от остальных, кроме очков в роговой оправе!» «Нет, его помощник не уезжал из поместья!» Подметил еще один, что сидел позади. «Вот дело говоришь!» Устало проговорил водитель. «Поэтому едем за ним!» Я вышел из машины. Солдаты на блокпосте поприветствовали и, не спрашивая пропуска, пропустили их под подземелью. Небольшая прогулка на природе не повредит. Не скоро я вдохну прохладный свежий воздух. Спустившись в подземелье, я двигался по тому самому пути, который когда-то выбрал случайно. Он хорошо отложился в памяти, поэтому я быстро добрался до заветного прохода. К счастью, он все еще был завален камнями. Я достал кирку со стихии земли, если точнее камня. Уже проверил до рейда. Разбивать ею камни гораздо легче, чем обычные. Она способна вгрызаться глубже и вызывает гораздо больше трещин, хоть и более хрупкая. Где-то час спустя я, наконец, расчистил проход. Спрятал Кирку обратно в пространственный артефакт и вошел в неизведанный ход. Вдруг позади послышался странный шорох. Я обернулся и увидел, как в проходе натянулись белые, едва видимые магические струны. Они быстро переплелись в узлы и образовали энергетический щит. Я попробовал пробить его одним из лучших мечей. Без шансов. Подземелье не оставляет ни выбора. Что же? Вперед и только вперед. Я как чувствовал, когда столь упорно готовился к этому.